Рельеф знакомых мне островков явно поменялся, на большинстве не осталось ни одного дерева. Растительность, бурно покрывавшая болото, перемешана с грязью. Все какого-то бурого грязного цвета. На берегу тоже хватает поваленных деревьев. Летим мы не одни, нас сопровождает военный вертолет, и не транспортный Ми-8, как наш, а вполне себе боевой Ми-24. На пусковых рамах подвешены боевые ракеты.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 Ты скажи мне, талян какого хрена? Сегодня в бане разговоры только о произошедшем. Ну так в том числе и для того, чтобы собрать информацию, я мужиков и позвал. Ну чё ты ко мне пристал, Сёма? Сто раз я тебе уже говорил, вообще тут не при делах. Наше дело телячье, обосрался и жди, когда тебя помоют. Морщится Толик. Видимо, этот разговор повторяется уже не в первый раз.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 Дизельным двигателем мощностью 75 лошадиных сил от трехлитрового грузовика Mercedes-Benz L3000 объемом 4,4 литра. Разбитую машину откопали на полигоне. Именно откопали, не больше и не меньше. От времени осадков одна из стен старого карьера обрушилась и погребла под собой этот разбитый немецкий грузовик.